72 февраля 7. -е. Друг мой, испытание может быть очень многообразным. Каждое выявляет нежитые свойства. Если испытание пройдено успешно, надобность в нём отпадает. Испытания будут продолжаться до тех пор, и в разных видах, пока не будет достигнута нужная на данной ступени степень требуемых качеств. Ступени восхождения не имеют конца, а также безпредельны и качества в потенциале своём. Жизнь развивает и закаляет в человеке качества нужные. Если процесс происходит сознательно, то rozwит идёт быстро. Владика забочен тем, чтобы каждый ученик приуспевал в накоплении нужных качеств духа. Цель учения сосредоточена на этом. Без развития качеств нет продвижения. Без развития и углубления качеств бесцельной является жизнь. Ибо эволюция сущего в конечном итоге представляет собою и имеет целью утверждение в духе человеческом качеств высших огней. Ибо качество и есть огни, выкристаллизованные в эго человека и горящие огнями тончайших энергий. Следовательно, огненное преображение человека и заключается в трансмутации его качеств, носителей различных форм пламени. Каждое качество пылает своим цветом. Характер, сила и окраска огней зависят от свойств и утонченности качества. Качество духа уявляются в вибрациях ауры, её краске. В качествах выражается сущность человека. Человек есть носитель своих качеств и огней ими вражаемых. Подобно тому, как раскалённый металл под ударами молота принимает желаемую форму, так и качества человека волей управляемые под ударами жизни принимают нужные формы уявлений, заключающихся в них огней. Сознательная работа над развитием в себе необходимых качеств является неотложнейшей задачей каждого ученика. Нужно лишь внимательно следить за тем, какое именно качество стремиться выработать и закалить допущенные учителем испытания. Сознательное отношение к испытаниям очень ускоряет процесс, подталкиваемый с двух сторон: со стороны ученика и со стороны учителя. Так путь становится быстрым и избегаются ненужные повторения. А главное замедление движения через непонятое очейное испытание. На испытании будем смотреть как на быстрейший способ иметь это восхождение духа, но не как на причину для огорчений, уныния и сетований. Хочу видеть вас бодрыми, радостными и светлыми. в огнях испытаний. Это и будет подвиг. Путь радостного подвига есть путь скорейший. На всё идущи на встречу надо смотреть так. Уста Юли. Выдержу ли я чьи дно испытание? Дам ли нужную степень напряжения огней? Не сломлюсь ли духом? Идущий со мною победитель всегда, даже в труднейших испытаниях, одному не дойти. Пусть каждая трудность и испытание лишь сближают нас. Вместе идём, сын мой, к конечной победе.